Глава четырнадцатая. Тварь. Боже мой! Только и успел воскликнуть я, увидев гигантскую нежить, смотрящую на нас с крыши одного из полуразрушенных домов. Десятки горящих огоньков зловеще наблюдали за нами из пустых глазниц множество черепов. Отходим. Медленно. Наконец смог я перебороть эмоции и отдать команду товарищам. Мы попятились прочь, но едва ли монстр хотел позволить нам просто уйти. Он спрыгнул с крыши, грузно приземлившись неподалеку от нас. Я тут же вскинул лук, зарядил стрелу магической энергией и выстрелил в монстра. Но силы моего оружия оказалось недостаточно. Стрела, как и в случае с тварями поменьше, вызвала бурную реакцию в магической конструкции, поддерживающей это существо. Но если обычная нежить после такого выстрела погибала, то это многоногое чудовище со множеством голов смогло погасить разрушительные вспышки. «А вот это плохо! Чертовски плохо!» Бросил я союзникам. Теперь мы уже не отступали, а были вынуждены бежать, спасаясь от гигантской нежити. «Бежим, бежим, бежим!» — кричала Вера. «В тот дом!» Женщина указала на одно из строений неподалеку. Спорить или возражать в сложившейся ситуации было глупо, поэтому мы последовали точно за ней. Лишь на пороге я на мгновение задержался, выхватывая с пояса гранату. Раз магия не работает, попробуем что-нибудь более привычное. Выдернув чеку, я бросил гранату в то место, где через несколько секунд должно было появиться некратическое создание. В укрытие! Крикнул им, и мы поспешили укрыться за одной из стен. Взрыв получился довольно сильным и, скорее всего, привлек внимание других костяных тварей в округе. Меня немного оглушило, но хуже всего пришлось к Шере, ведь у Малурки слух куда чувствительнее, чем у нас с Верой. Но она уже знала, что делать в таких случаях, и сейчас крайне забавно открывала рот. Переведя дух, я выглянул из-за треснувшей от взрыва стены и сердито выругался. Нежить пострадала, и довольно сильно, но прекращать свое неправильное существование категорически отказывалось. Костяной монстр крайне быстро восстанавливался. Прямо сейчас кости, раскиданные по округе взрывной волной, притягивались зелеными щупальцами растущими из кучи черепов. «Что там?» – тряхнула головой Вера, приходя в себя. «Кажется, я выиграл нам пару минут». «По-другому и не скажешь», — вздохнул я, покачав головой. «Нам надо убираться отсюда, пока это чудище не пришло в себя». «А может, попробуем его прикончить? Помнишь законы ужастиков? Нельзя оставлять монстра за спиной, пока тот ранен. Нужно добить его». «У тебя есть идеи, как это сделать?» «Попробуй репульсор, предложила женщина. Мгновение подумав, я согласился. Репульсор довольно хорошее оружие, но уж слишком много энергии проглощает при использовании. Десяток стрел по эффективности равняется одному выстрелу из наплечной пушки. Я вышел вперед, активируя оружие, и прицелился в скопление черепов, служащие головой огромной нежити. Пучок фотонов ударил по голове существа, превращая в пыль сразу несколько черепов. Разумеется, нежити такое мое обращение очень не понравилось. Еще целая часть туловища внезапно вздыбилась и выпустила в меня десяток костяных игл. От ранений меня вновь спас купленный энергетический барьер, погасив урон от нескольких снарядов, летевших прямо в меня. Остальные же прошли мимо, но больше рисковать я не стал. Да и тварь стала уползать в сторону, пытаясь уйти с удобной для меня линии огня. «Бежим!» — крикнул я, возвращаясь к Шерри и Вере. Мы выскочили через окно в противоположной части дома, перемахнули через полусломанную стену и скрылись в другой постройке, слыша, как неподалеку восстанавливается нежить, стуча костями. «Есть взрывчатка помощнее?» — спросила землячка. «Ни за что не поверишь, что у тебя нет взрывчатки». «Она осталась вместе с другими вещами», — с досадой ответил я. Специально же шли налегке, чтобы в случае чего вернуться к монорельсу. В очередной раз выругалась Вера. Повторила за ней Кшера, толком не понимая, что именно повторяет, но чувствуя интонацию. Вера усмехнулась. Она так мило матерится, надо будет научить ее еще нескольким словам. Потом, все потом, буркнул я. Сейчас надо придумать, как разделаться с этой бессмертной штукой. «Я потрачу весь заряд репульсора, прежде чем смогу ее прикончить!» «А вот это хреновые новости!» – вздохнула Вера. «От моей пушки тоже толку мало!» «Возможно, мне нужно просто выпустить по ней больше стрел», – предположил я. «Кажется, заряженная в них энергия вступает в реакцию с той, что бурлит в этих существах!» «Думаю, я тебя поняла!» – кивнула Вера. Но вряд ли она будет так просто стоять и дожидаться, когда ты в достаточной степени повредишь ее. «Верно, не будет. Поэтому...» «Крайне не хотелось так поворачивать ситуацию. Нам будет лучше разделиться. Вы спрячетесь, а я воспользуюсь маскировкой брони и попробую нашпиговать это чудовище стрелами». «Только не рискуй». Мы обговорили несколько точек встречи, после чего расстались. Мне не хотелось оставлять девушек одних без нормального оружия, но в данной ситуации будет лучше, если я отвлеку на себя внимание монстра. Выскочив на улицу, я первым делом попытался обнаружить нежить и сделал это без труда. Чудовище уже почти восстановилось и тут же вперело в меня множеством горящих глаз. «Эй!» – громко крикнул я, натянул лук и влил в стрелу энергию. Треньк! Стрела отправилась в полет и попала прямо в один из черепов, вызвав крайне бурную реакцию внутри. Искры, вспышки – уже обычное светопредставление, но монстру, разумеется, большого вреда это не причинило, зато очень сильно разозлило. Он защелкал своими когтями и бросился в мою сторону, подобно гигантской костяной сороконожке. «Черт, он слишком быстрый!» Охнул я вслух, и стримглав помчался прочь. Чувствуя, как монстр сокращает дистанцию, я свернул за угол постройки, едва не налетев на мелкого костяного уродца. Он был всего полметра в высоту и выглядел крайне неказисто, но толком не успел ничего предпринять. Я просто пнул его, отчего тот разлетелся на костяшки, которые уже через несколько секунд стали частью гигантской твари, несущейся по моим пятам. «Одно хорошо!» Монстр тяжелый и неповоротливый, отчего даже развивая большую скорость напрямой, он не слишком маневренный и плохо заходит в повороты. Он уже своей тушей обрушил одно совсем хлипкое здание, нечаянно влетев в него боком, и повалил несколько попавшихся на пути деревьев. «Сюда!» — крикнул я, напоминая твари о том, что могу стать его добычей, и тут же нырнул в кажущийся достаточно крепким дом. Чудовище бросилось следом, но налетело на каменную преграду. Выкуси! Еще одна стрела отправилась в полет, но на этот раз я залил в нее чуть больше энергии, чем обычно, отчего окутывающее ее пламя стало ярче. Выстрел нанес куда больше вреда, вновь угодив прямо в череп. И на этот раз я смог спалить сразу две штуки, приведя монстра в ярость. Он всей своей массой обрушился на дом. И вот тут мне снова пришлось делать ноги. Строение находилось в ужасном состоянии и начало рушиться прямо мне на голову. «Черт, черт, черт!» Ругаясь, я выпрыгнул в окно, после чего активировал маскировку и поспешил сменить позицию. Теперь я собирался бить эту тварь из мором, Но вначале стоило убедиться, что она меня не видит. Для этого я вышел прямо к ней, готовясь в случае чего дать дёру, Но монстр меня, кажется, не замечал. «Отлично!» Слишком близко подходить к твари я не решился. Обошел ее, прикинув, куда бежать сразу после выстрела, натянул тетиву и отпустил стрелу. Бах! Снова искры и все в таком духе. Тварь рефлекторно бросилась к тому месту, откуда я стрелял, пытаясь найти нападавшего, но безрезультатно. Я уже сменил позицию, запрыгнув на крышу одноэтажной постройки и приготовился стрелять. В момент выстрела маскировка давала сбой из-за того, что стрела наполнялась энергией. Но стоило стреле сорваться с тетивы, как я вновь становился невидимым. На одном месте задерживаться не стал, тут же одним прыжком перескочив на соседнюю крышу, затем на следующую, используя усиленный прыжок костюма. Правда, на третьей крыше меня ждал неприятный сюрприз. Пол под ногами во время приземления хрустнул и стал обваливаться. Лишь благодаря реакции я успел прыгнуть вперед, едва не рухнув вниз. «Это было близко», — облегченно выдохнул я. Монстр тем временем уже прыгнул на соседнюю крышу, отчего дом не выдержал и стал обрушаться. А я резко осознал, что нужно делать ноги, пока эта костяная туша не перескочила на крышу надо мной. Разминулись мы с ней едва-едва. Я как раз спрыгнул на землю, когда услышал грохот обрушающегося позади дома. «Да чтоб тебя!» Вновь пришлось убегать, надеясь, что представится возможность хоть минутку отдышаться но костяное чудовище, выбираясь из обломков, то ли меня услышало, то ли маскировка подвела, пустила мне в спину заряд костяных пик. Большая часть прошла мимо, но одна все-таки задела и тем самым сорвала с меня маскировочное поле. Барьер погасил большую часть удара, но костяшка все равно его преодолела, врезала мне по спине и повалила на землю. Еще повезло, что от удара о щит снаряд закрутило, и ударил он меня боком, иначе парой ушибов я бы не обошелся. Но те секунды, пока я поднимался на ноги и приходил в себя после удара, дали костяному чудовищу меня настигнуть. «Черт! Сбежать не успеваю!» Вскинув лук, я зарядил стрелу магической энергией и уже собрался в последний миг отскочить в сторону, одновременно пуская снаряд, Но за пару мгновений до этого часть черепов буквально взорвались, опрокидывая нежить. «Что за...» — только и успел пробормотать я, но тут же спохватился и пустил стрелу. Опять слишком слабая реакция, а чудовище уже начало подниматься. Не став долго думать, я активировал маскировку и поспешил прочь, решив, что стоит перевести дух. Энергии оставалось не так много. Хватит еще на одну-две стрелы. В этот раз не стал бежать к домам, а скрылся в лесу, и уже там, убедившись, что никто меня не преследует, снял маскировку. Прислонившись спиной к дереву, я восстанавливал дыхание, и когда совсем рядом со мной возникла высокая фигура, даже не дернулся. «Спасибо», — поблагодарил я своего ангела-хранителя, который уже не в первый раз спасал мою шкуру. Инопланетянин смерил меня взглядом холодных миндальвидных глаз, в которых не читалось вообще ничего. «Твои действия были безрассудны. Подобное существо с твоим оружием не одолеть». Его голос звучал так же, как и в прошлый раз. Чуждо, странно, отстраненно. «Но разве это не причина пытаться?» Постарался улыбнуться я, хотя до конца не был уверен, что мой знакомый умеет читать эмоции. То, что он может говорить на языке Малуров, не значит, что он мыслит на нем. «Послушай, ты случайно не знаешь, что происходит? Утро не наступает, нежить бродит по округе, а в довершение мы оказались отрезаны от своих друзей и не знаем, как вернуться назад». «Это анрафианский капкан» зацикленное во времени и пространстве субизмерение. «Субизмерение?» — вздохнул я. «Выходит, просто идя в одну сторону, мы не выберемся отсюда?» «Нет. Территория капкана зациклена. При попытке уйти, вас просто перенесет на другую сторону. Единственный способ выбраться — уничтожить основу капкана, прежде чем она поглотит нас». «Поглотит? В смысле?» Это место сжимается. С каждым часом оно становится все меньше. Так будет продолжаться, пока оно не убьет всех, кто находится внутри. Услышанное меня напугало. Тогда нам нужно быстрее уничтожить эту основу. Где она? Ты уже начал, сообщил он. То чудовище, с которым ты сражался только что, это одна из печатей. Всего их четыре, и еще одна управляющая. Уничтожим их все и сможем выбраться в реальный мир. Уничтожить? Легко сказать, покачал я головой. Мой лук его не берет, энергии на репульсор не хватит, так что... Пришелец сделал шаг вперед и протянул мне руку. В его ладони лежало что-то отдаленно напоминающее чуть более вытянутую, чем обычно батарейку. Мгновение подумав, я принял вещицу, хоть и не представлял, что с ней делать. «Это портативный зарядный модуль. Помести его в слот зарядки, и он восполнит энергию костюма». «Хорошо, только я не знаю, где этот слот зарядки». Нельзя было понять по лицу инопланетянина, зол он или ему безразлично. Он указал своим толстым пальцем на мой пояс. Осмотрев свой костюм, я действительно заметил, что на месте пряжки есть что-то вроде полого отсека, закрытого пластиной брони. Внутри обнаружилось два слота под такие вот батарейки. Стоило мне поместить подарок туда и услышать едва заметный щелчок, как визор вывел перед глазами оповещение. «Подключен внешний модуль питания. Заряд модуля – 4808 из 5000». Начато восполнение внутреннего энергохранилища. Увидев числа, я чуть было не присвистнул, ведь максимальный заряд костюма у меня был всего три сотни единиц. А это чудо-батарейка увеличивала эффективность брони более чем в 15 раз. Впрочем, я очень быстро понял, что не все так круто. Восполнение происходило не мгновенно, а не торопливо, и напрямую использовать заряд батарейки нельзя. Все триста единиц восполнятся из нового источника питания примерно минут за десять. «Спасибо. Это очень крутая штука. Так ты мне поможешь убить то существо? Я так понимаю, что в этот раз у тебя тоже не выйдет просто уйти». «Да, я помогу». «Есть план. Ты сказал, что твое оружие тоже не слишком эффективно». Я не могу полностью разрушить энергетическую структуру существа, но твой лук может. Но ты говорил, что и мое оружие не годится минуту назад. Оно не способно пробиться к сердцевине, царапая лишь оболочку. Мое способно, но не способно уничтожить сердцевину. Ты предлагаешь их объединить, понял я. Ты уничтожаешь костяную броню, а я пускаю стрелу ему прямо в сердце. Собеседник просто кивнул. «А не так уж и плохо», — ухмыльнулся я. «Кстати, мы так нормально и не представились. Я — Ник». Пришелец долго разглядывал меня своими темными глазами, не произнося ни звука. В какой-то момент мне даже показалось, что он не ответит. «А может, он вообще не знает, что такое имя?» Но спустя почти две минуты, когда я уже не ожидал услышать ничего в ответ и собирался предложить не тратить время, он представился. Тар Алвиор. Охотник септа возвышения.